Магрет всегда мечтала о таком платье. В бездонной пропасти своей души бессонными ночами она частенько танцевала с принцами. Нет, не с застенчивыми, трудолюбивыми принцами вроде ланкарского принца Вернса, а с настоящими, и с теми, у которых хрустально-голубые глаза и белые жемчужные зубы. И в эти моменты на ней были точь-в-точь точь такие платья. И сшиты они были на неё, И для нее. Она рассматривала отделанные рюшами рукава, вышитый корсаж, тончайшие белые кружева. Это был какой-то совсем другой, далекий мир. Платье. А на ней сейчас были штаны, которые нянюшка Яг упорно обзывала маграджами. Зато они очень практичные. Будто практичность вообще что-то значит. Она еще долго смотрела на платье. А потом со слезами, текущими по лицу и меняющими цвет под вспышками ярких фейерверков, Маград взялась за нож и принялась резать платье на очень-очень маленькие кусочки. Голова старшего кучера мягко подскочила на бутербродах. Нянюшка Яг встала, правда, немного неуверенна. Будучи в душе женщиной доброй, она заботливо подсунула под голову храпящему на столе младшему лакею его парик, после чего вышла в ночь. У стены она заметила чей-то силуэт. «Магра, ты?» — прошипела нянюшка. «Нянюшка?» «Ну как? Позаботилась о платье?» «А как там кучера?» «Значит, порядок», — заключила появившийся с теней матушка ветровозг. «Осталась только карета». На цыпочках она просеменила к сараю, где стоял экипаж, и открыла дверь. Та громко заскрипела. «Тш-ш-ш!» прошипела нянюшка. На полочке нашлись агарок, свечи и спички. Магрот, немного повозившись, зажгла свечу. Карета засверкала, как зеркальный шар. Зрелище было поистине невероятное. Экипаж был так пышно изукрашен, как будто кто-то взял самую обыкновенную карету, а потом вдруг сошел с ума и принялся на прополу и лепить на нее украшения и золотую краску. Матушка-ветровозг задумчиво обошла карету. «Показуха!» — наконец заключила она. «Эх, жаль такую красоту ломать!» — с грустью в голосе промолвила нянюшка. Она засучила было рукава, но потом, чуток поразмыслив, Заткнула подол юбки за подштанники. «Где-то здесь непременно должен быть молоток», — пробормотала она, оглядывая тянущиеся вдоль стены полки. «Не надо, будет слишком много шума», — прошипела Маград. «Погодите секундочку». Она вытащила из-за пояса презренную палочку, крепко стиснула ее и махнула в сторону кареты. По сараю будто промчался порыв ветра. — Чтоб мне лопнуть, — восхитилась нянюшка Як, — мне бы это и в голову не пришло. На полу лежала большая оранжевая тыква. — Пустяки, — махнула рукой Магрот, рискнув позволить себе чуточку горделивости. — Ха, эта карета уже никуда не поедет, — сказала нянюшка. — Слышь? «А может, ты и с лошадьми то же самое сотворишь?» — спросила матушка. Маграт отрицательно покачала головой. «М -м -м -м, «Думаю, это было бы слишком жестоко». «Верно, верно», — согласилась матушка. «Нет оправдания жестокости к бессловесным тварям».